Надежда. Сентябрь. Тебе не надо здесь оставаться, настаивала Светка, когда мы уже стояли перед дверью квартиры. Куда я пойду? К вам ещё опаснее, наверняка туда в первую очередь наведаются, если станут меня искать. Давай номер в гостинице снимем. Ты там поживёшь, пока что-то решится. Денег я тебе дам. Не надо, у меня ещё немного есть, да и те 1.500 Хотя, чёрт их знает, может, они и тоже того, ворованные. Да какая теперь-то разница? Тебе надо ноги уносить, а не думать, откуда деньги взялись. Давай, собери всё, что на первое время понадобится: документы все, книжку записную не забудь, и поедем в гостиницу, решительно приказала подруга, открывая шкаф, где хранился чемодан. Вот сюда складывай, он маленький, удобный. Мы провели в квартире меньше получаса. Я наскоро поделала необходимое, перекрыла воду на всякий случай, закрыла все окна и даже шторы плотно задёрнула. Если кто-то наблюдал за квартирой, то привык к этому. Не будем нарушать традицию. Звонить решили уже из гостиницы. В номере небольшого отельчика у железнодорожного вокзала я сразу зашторила окна по привычке и взяла телефон. Нерешительно глядя на присевшую в кресло Светку, "Страшно. А без головы остаться нормально? Звони", сказала она, "иначе я сама позвоню". Пришлось открыть записную книжку и начать искать, надеясь на то, что имя Эдуард встречается в этом рееже, чем, скажем, Сергей или Иван. Так и оказалось. Единственным подходящим вариантом оказался телефон, подписанный как Эдик Драгун. Отчества не было, но понятно, папе-то оно к чему? не обращался же он к другу столь официально. "Давай, давай", подбадривала Светка, видя мою растерянность и нерешительность. "Не укусит он тебя. Тут какой-то странный телефон, как будто заграничный. Ничего, раз он записан, значит, твой папа звонил. Набирай, Натька, нет выхода". И я, набрав в грудь побольше воздуха, позвонила. Гудки шли долго, потом наконец раздался низкий мужской голос: "Я слушаю". Здравствуйте, запнулась я, поняв, что не представляю, как начать разговор. Меня зовут Надя Загревская. Вы знали моего папу? Надя, дочь Женьки, голос немного потеплел. Конечно, я тебя помню, как дела, как мама? Мама погибла. Простите, я не знаю вашего отчества. Эдуард Алексеевич, соболезную по поводу мамы. А что случилось? Под машину попала, но дело не в этом. Мне ужасно неудобно, но У тебя проблемы, Наденька? И тут я заплакала. Ненавижу просить кого-то, ненавижу жаловаться. В моём возрасте просто стыдно выглядеть беспомощной. Мне нужно плакать, девочка, рассказывай, я постараюсь тебе помочь. И я захлёбываясь слезами, и отчаянно презирая себя за слабость, выложила этому Эдуарду Алексеевичу всё, что со мной произошло за это время, умолчав только о своей странной находке. Он помолчал пару минут, потом спросил: У тебя есть деньги? Немного есть, хватит на какое-то время. Сделаем так. Я живу за границей, но в твоём городе живёт моя дочь. Я попрошу её приютить тебя на то время, пока не будут готовы документы. Я предлагаю тебе уехать из страны, ты согласна? Я о торопела. Вот так решение вопроса. Я не знаю, я не думала. Тогда слушай меня. Ты завтра же с утра пришлёшь мне свои данные, копии паспорта, всё, что есть по факсу в офис. Я продиктую номер. Я решу вопрос, а ты пока поживёшь у Аделины. Ну, это как? Мы ведь незнакомы. Ничего. Она разместит тебя в своей клинике. В клинике? Она врач. У неё своя клиника пластической хирургии. Вот там ты и дождёшься документов, а потом приедешь ко мне. Здесь я разберёмся. Если всё поняла, записывай номер. Я схватила протянутый Светкой карандаш и блокнот, записала цифры. Завтра жду факс, напомнил Эдуард Алексеевич, и позвоню, когда Аделина примет решение. Я не успела даже поблагодарить, он положил трубку. Я даже не спросила, куда, пробормотала я, глядя на умолкший телефон. Светка выглядела озарошенной, она сняла очки и вертела их в пальцах, не поднимая на меня взгляда. Вот это да, произнесла она наконец. Скорость решения вопросов поражает, серьёзно видный дяденька. Что я наделала только что, сведка прошептала я в ужасе. Ты понимаешь, что теперь будет? Я уеду. Куда? Кому? Надя, это сейчас неважно. Главное уехать. Ну всё, мне пора домой. Но я вцепилась в её руку и умоляюще заглянула в глаза: "Не уезжай, пожалуйста, мне тут очень страшно". Минян Антон ждёт. Ты не забыла? Светка, я не останусь тут одна, ну, пожалуйста. И подруга сдалась. Ну хорошо, пойду скажу, чтоб домой ехал. Утром, едва открыв глаза, я взяла документы и отправилась к стойке администратора. Отправив факс, вернулась в номер, где ещё спала Светка. Я тихо присела с ней рядом на кровати, смотрела в лицо спящей подруге, словно впечатывая его в память. Кто знает, увидимся ли мы когда-то ещё. Ты чего? недовольно буркнула Светка, переворачиваясь на другой бок. Ничего. Лучше иди бумаги отправляй, а я ещё посплю. Отправила уже. Тогда займись чем-то, я хочу поспать. Суббота же. Какая суббота, вторник, тебе на работу надо. Сон со Светки слетел моментально, она подскочила и забегала по номеру. О, господи. А мне снилось, что сегодня суббота. Я же опоздаю. Отсюда ехать минут 40, если без пробок. Я почувствовала себя виноватой, знала ведь, что ей на работу, но эгоистично заставила остаться со мной ночевать. Светка собралась со скоростью солдата, поднятого по тревоге, схватила сумку, чмокнула меня в щёку и велела в город не соваться. Я тебе с телефона Антона звонить буду на всякий случай. Это лишнее. Не думай же ты, что кто-то прослушивает. На всякий случай заявила подруга уже из коридора. Я осталась в номере совершенно одна. Легла в постель, достала ноутбук, начала проверять почту, чтобы не думать ни о чём вообще. Работать не получалось, а статью нужно всё-таки сдать, а заодно и подумать, надо ли поставить в известность главного редактора о том, что я уезжаю. Хотя зачем? Работать можно откуда угодно, разве помешают деньги? Надо же на что-то сначала жить. Нет, не буду пока ничего говорить. Так и не сумев заставить себя сосредоточиться на тексте, я отставила ноутбук и включила телевизор. Шли местные новости, я даже не вслушивалась в то, что говорит диктор, но ровно до тех пор, пока на экране не возник мой дом. Я даже подалась вперёд, чтобы убедиться, что не ошибаюсь, но нет, это мой дом, мой подъезд и обгорелые зияющие проёмы на месте окон моей квартиры. Пожарные машины, сгрудившиеся внизу жильцы, корреспондент, пытающийся взять у кого-то интервью. Ну точно, Галина Ивановна с пятого этажа. И снова чёрные проёмы окон, как выбитые глаза. Жуткое ощущение западня стало совершенно реальным. Сделалось тяжело дышать, закружилась голова. Мне действительно нужно отсюда убираться. Кто бы ни поджёг мою квартиру, непременно придёт за мной тоже. И тут раздался телефонный звонок. Я подпрыгнула от неожиданности, но это оказался Эдуард Алексеевич. Доброе утро, Надя. Я буквально на секунду, записывайте адрес клиники. Я потянулась к ноутбуку и забила прямо в открытый на экране текст адрес. Спросите там Вячеслава Андреевича Василькова, он в курсе и поможет устроиться. Спасибо, я даже не успела вчера. Это лишнее прервал меня Эдуард Алексеевич. Когда всё будет готово, я позвоню. Документы привезёт мой помощник, он полетит потом с вами. Всего хорошего, Надя. И в трубке опять стало тихо. Я выключила телевизоры, долго смотрела в одну точку на погасшем экране. Нужно собираться и ехать куда-то за город, где располагалась клиника. Я что-то о ней слышала, но от кого не могла вспомнить. Да это и не важно. Мне бы только пересидеть там какое-то неопределённое время, а потом Что будет потом непонятно, но точно хуже, чем есть уже вряд ли станет. В этом городе меня больше ничего не держит, кроме родительских могил. Первым препятствием оказался шлагбаум. У меня не было пропуска, который, оказывается, был нужен для того, чтобы попасть на территорию клиники. Охранник долго выяснял, кто я и откуда, к кому приехала. Я что-то невнятно мычала до тех пор, пока не вспомнила фамилию врача Васильков. Ну так бы и сказали с облегчением выдохнул охранник. Сейчас позвоню, узнаю. Я отошла от шлагбаума и попыталась рассмотреть, что же находится вокруг. Территория была обнесена забором, а за шлагбаумом виднелся большой парк. Сегодня выдался солнечный день, и золотистое листья деревьев придавали парку какую-то сказочную красоту и загадочность. я заметила что к шлагбауму то и дело подъезжают машины и предъявив пропуск проезжают по дорожке куда-то направо пешком сюда кажется пришла только я от остановки рейсового автобуса в посёлке расположенном неподалёку охранник высунулся из своего окошка почти по пояс и крикнул девушка подойдите я вернулась к шлагбауму и парень сказал пойдёте вот по этой аллейке прямо, никуда не сворачивая, и упрётесь в административный корпус. Вячеслав Андреевич вас на крыльце ждать будет. Я шла недолго. Моему взгляду открылся трёхэтажный белый дом, перед которым на клумбах ярко-оранжевым ковром цвели шафраны. На крыльце курил высокий, чуть грозный мужчина в белом халате и тёмно-синих штанах, напоминавших пижаму. Очевидно, это и был доктор Васильков. Я нерешительно поднялась по ступенькам, волоча за собой чемодан. Мужчина сразу бросил сигарету и помог мне: "Вы, очевидно, Надежда Загребская?" "Да, здравствуйте. А я Вячеслав Андреевич. Ну, идём, я на вас историю заведу". "Историю?" не поняла я. "Ну, конечно, как полагается". Я не стала возражать, не стала говорить, что не собираюсь становиться клиенткой этого заведения, просто пошла вслед за ним внутрь. Оформление заняло несколько минут. И Вячеслав Андреевич, не задав мне ни единого лишнего вопроса, проводил по подземному переходу в другой корпус, а там в маленькую одноместную палату на втором этаже. Вот, располагайтесь, Надежда. Все вопросы можете задать медсестре. Она объяснит распорядок, покажет, где тут у нас и что. И очень прошу, никому не говорите, что лежите здесь не для оперативного вмешательства. Хорошо, предупредил он, передвигая мой чемодан к шкафу. Если спросят, скажите, что готовите скринопластики. Запомните. Конечно, спасибо. Это не мне, это о долине Эдуардовне, скажите, когда появится. Она сейчас на больничном отдыхайте. И врач вышел, закрыв за собой дверь палаты. Я немного огляделась и принялась раскладывать вещи в шкаф, отнесла косметичку в небольшую ванную комнату, положила ночную рубашку под подушку, пристроила на тумбочке ноутбук и телефон. Палата напоминала гостиничный номер, а не больницу, и это меня обрадовало. Больниц я боялась с детства, но в этой клинике, к моему удивлению, даже запах стоял совершенно не медицинский. как потом выяснилось, в этом корпусе пациенты только лежали, а все процедуры выполнялись в другом лечебном. Здесь же в реабилитации имелся большой зимний сад и очень хорошие кафетерии, где можно было посидеть с чашечкой кофе и булочкой. В парке разрешалось гулять в любое время, но покидать территорию клиники можно было только с пропуском. Также, как и посетители попадали сюда только по списку. Словом, если нужно было спрятаться, это место казалось идеальным. Такая удобная клетка с мягкими жёрдочками и элитным зерном в кормушке. Но здесь было хотя бы безопасно.